Предисловие. Потребность в любви — это одна из базовых потребностей любого человека. Как цветок чахнет без влаги, так и женщине плохо без любви. Если у вас нет любви к себе, то вы ищете эту любовь у других людей. Вы жаждете получить ее, напитаться ею, но чаще с разочарованием понимаете, что не получаете ту любовь, которую так страстно желали, и не страдаете от душевной печали и несбывшихся ожиданий. А другой человек и не может дать вам такую любовь, какую вы ищете, потому что он любит по-своему, а то, что вы потеряли, находится ближе вашего носа, в самом вашем центре, в вашем сердце. Дорогая моя слушательница, Вы держите в руках книгу о том, как полюбить себя. Я автор этой книги. Обычная женщина, которая в своей жизни, как и многие из вас, пережила много травмирующих ситуаций, как в детстве, так и в сознательном возрасте. Дважды была замужем, где так и не смогла обрести счастье и полюбить себя. Любовь к себе является важной составляющей счастливой и гармоничной женщины, чтобы проживать свою жизнь, а не чужую, «Нужно разобраться, что такое любовь к себе». Часто пишут, чтобы полюбить себя, нужно пройти многочасовые психотерапевтические сеансы, но это ошибочное мнение. Главное в этом вопросе — разобраться, как формируется нелюбовь к себе и как это состояние исправить. В свое время я получила три высших образования, в том числе и психологическое, но и они не принесли желаемой радости жизни». Что означает, что наличие высшего образования не является ключом к счастливой жизни и не особо дает понимания, как полюбить себя. И вроде и крыша над головой есть, и достаток на все необходимое, и дети прекрасные, казалось бы, радуйся и живи, а нет, чего-то не хватает, что-то гложет изнутри, как будто кошки скребут на душе и начала я разбираться со своим внутренним миром, задавать себе неудобные вопросы и получать на них неожиданные ответы. И тогда, по мере продвижения в моем личном исследовании своего женского состояния, своего внутреннего мира, своих убеждений, установок, обид и прочей негативной информации, я поняла, почему мне к 40 годам так и не удалось стать счастливой и полюбить себя. И об этом... Я хочу рассказать вам, моя прекрасная слушательница. Прежде чем выпустить эту книгу в свет, я предложила прочитать черновой вариант своей хорошей подруге. После прочтения она позвонила мне и рыдала в трубку. «Ты как будто про меня писала». Нет, дорогие мои, я написала про многих, а точнее про большинство женщин, которые не смогли обрести свое счастливое место под солнцем и проживают свою жизнь изо дня в день, как день сурка. А можно жить иначе. Можно быть счастливой, радостной и любить себя каждый день. Можно с легкостью решать жизненные задачи. Можно с легкостью идти по жизни, радуясь каждому дню, получая большие и маленькие подарки судьбы. Можно мечтать и воплощать мечты в жизнь. Можно все, чего хочется. Ведь мудрая французская поговорка гласит «Чего хочет женщина, того хочет Бог». И это чистая правда. А для этого нужно всего-то полюбить себя. Независимо от возраста, статусного положения, семейного положения и материального, нелюбовь к себе вызывает неприятные чувства, неблагоприятные ситуации и болезни — чтобы ваша жизнь была наполнена яркими красками, чтобы вы хотели по утрам вставать и проживать новый день с улыбкой, нужно научиться радоваться и любить себя. Многие женщины живут как будто в тумане, они как роботы, ежедневно ходят на работу, выполняя обязанности по инструкциям, приходя домой, кидаются на кухню, чтобы приготовить ужин своим домочадцам, потом начинают делать уроки со своими детьми школьного возраста, потом занимаются уборкой, Глажкой и прочими домашними делами. И достаточно часто эти женщины не любят себя, потому что так жили их мамы и бабушки. И когда спрашиваешь у такой женщины «А что такое любовь к себе?», то, как правило, ответ получается невнятный, шаблонный и абсолютно несчастливый. И это очень даже понятно, потому что, проживая в семье, где мама не любила себя, Девочка вырастает с той же модели её отношения к жизни. И в этом нет вины мамы, потому что её тоже в своё время не научили этой любви. В Советском Союзе все были равны, выделяться было зазорно. Главный вопрос жизни был «что подумают люди?». Вот так и жили наши мамы в серости и одинаковости для всех. Главная задача для всех людей из СССР — это достижение планов по пятилетке — Строили, строили светлое будущее, а как жить в этом будущем счастливой, любящей себя, никто не рассказал. А потом грянул гром под названием феминизм, и вроде права отстояли, освоили мужские профессии, и даже одежду у мужчин позаимствовали, а любви к себе как не было, так и нет. Позже пришла мода на бизнес-вумен и давай, женщины корячатся ради обеспеченности и независимости от мужчин, здоровье надрывать, карьеру строить, и снова пустота. Вроде и карьера есть, и деньги есть, а душевного спокойствия, любви к себе и счастья нет. А потом правительство решило поощрять повышение демографии, на глубоком экране шла потоком пропаганда многодетности, внушение женщинам, что дети — это счастье, Чем больше, тем счастливее, и многие начали в срочном порядке реализовывать планы страны по росту населения. И вот бегают по дому у ребятишки, кричат, раскидывают все вокруг себя, и вроде бы женщина должна быть счастлива, радоваться жизни и любить себя за свое многократное материнство. Но опять нет. Голову мыла в последний раз на прошлой неделе. С подругами общалась полгода назад. А что уж говорить про массаж и маникюр в салоне. Вообще дорогу забыла. И при всех этих внутренних конфликтах, неудовлетворенности жизнью, отсутствием женского счастья, любви к себе и радости жизни, пытается бедная женщина скорчить из себя самую счастливую на свете, потому что так положено. Ведь карьера — это гордость, успех — Дети — это цветы жизни, но почему-то чаще начинает дергаться глаз, чаще перестает работать организм в нормальном режиме, а внутри такая пустота, хоть волком вой на луну. Где-то что-то было упущено, где-то недопонято, а где-то принято на веру, потому что мама так говорила. И смотрит женщину в глянцевые журналы на счастливых и богатых, скрипит зубами от безысходности и отчаяния, ненавидит себя вместо того, чтобы любить, а как изменить ситуацию — не знает. Любовь к себе начинается с того момента, как вы примете твердое решение любить себя ежедневно всю оставшуюся жизнь. И как только вы примете это решение, сразу же начнут появляться ресурсы и возможности для вашей любви к себе. В жизни начнутся прекрасные перемены к лучшему. Вы сможете реализовывать все ваши желания, исполнять мечты, а самое главное — улучшится ваше здоровье, и вы будете молодеть день ото дня. Потому что у любящей себя женщины всегда горят глаза, она полна страсти к жизни, ее окружают единомышленники, она всегда в прекрасном настроении, полна планов и идей. Любящая себя женщина знает, что имеет полное право управлять своей жизнью и становится единоличным ее автором. Под любовью к себе я подразумеваю не чувство привязанности, которое мы испытываем к любимым людям, а такое состояние внутреннего потока, которое наполняет вас счастьем до краев и изливается наружу, заполняя пространство и людей вокруг вас этой благодатью. Любовь к себе — Это необходимые условия полноценной и гармоничной личности, а также ключ к уверенности, собственной ценности и значимости, достоинству, самоуважению, удовлетворению жизнью, теплым отношениям с близкими и окружающими людьми, личным достижением и творческим взлетом. Когда вы открываете любовь к себе, ваша жизнь начинает играть новыми радостными красками, происходят приятные события в нужный момент, а вы живете с удовольствием, смакуя каждый свой день. В этой книге я постаралась собрать, на мой взгляд, самую нужную и полезную информацию о том, как можно преобразить свою жизнь женщине через любовь к себе. Каждую тему я пропустила через себя — Все предложенные рекомендации были использованы мной, и я получила и получаю продолжать положительные результаты. Я успокоилась, я перестала беспокоиться, я стала заниматься любимым делом. Я начала любить себя, заниматься собой. У меня появилось время для своих женских слабостей. Я начала правильно распоряжаться своей жизнью и делать это с удовольствием. Чего и вам желаю, дорогая моя слушательница». Возможно, некоторые моменты в книге будут иногда повторяться, иногда будет написано об одном и том же разными словами. Это сделано для того, чтобы некоторые мысли о любви к себе хорошо легли в ваше сознание, дорогая слушательница, и чаще всплывали у вас в голове на пути к обретению себя через любовь к себе. Что такое любовь к себе? Это покой в душе, это гармония в мыслях, это хорошее настроение, это высокая жизненная энергия. Это адекватная самооценка. Это счастье быть женщиной. Это приятное окружение, любимая работа, хорошие добрые друзья, приятное общение и времяпрепровождение. Это исполнение желаний, подарки, внимание и комплименты. Это прекрасное здоровье. Это желание жить, радоваться каждому дню, обволакивать любовью все вокруг и дарить энергию любви людям. В книге есть некоторые рекомендации, выполнив которые с осмыслением и прочувствованием, вы сможете лучше понять себя как женщину и осознать, чего именно не хватает для вашего личного женского счастья. Обещаю, эта книга поможет вам пересмотреть мнение о себе и вернуть данную при рождении женственность. Вы разберетесь со своей самооценкой, Определите ее состояние на сегодняшний день и сможете сделать ревизию своих комплексов и устранить их. А устранять их нужно, потому что эти ограничения не дают возможности полюбить себя. Они перекрывают возможности и растрачивают жизненную энергию попусту. Вы узнаете, что такое любовь к себе и как ее необходимо проявлять. О, сколько раз мы слышали избитую фразу «Полюби себя, и будет тебе счастье». А как это сделать, не все знают. Когда женщина говорит, что она любит себя и балует тортиком на ночь, разве это любовь? Когда женщина проклинает всех вокруг за ее несчастную судьбу, она любит себя в этот момент? Когда женщина помогает всем так, что суставы уже не выдерживают, она действительно любит себя? Прослушав эту книгу, вы поймете и разберетесь, что же на самом деле есть любовь к себе. А вы знали, что залог женского счастья — это переработка от всех обид, и к тому же, избавляясь от обид, мы значительно можем улучшить свое здоровье и внешний вид. А также разберем взаимоотношения с мужчинами. Вы получите несколько рекомендаций по развитию гармоничных отношений с сильным полом. Прослушав эту книгу, вы сможете по-новому взглянуть на свою жизнь, на то, как вы относитесь к себе, как взаимодействуете с окружающими и в целом со своей жизнью. Итак, дорогая моя слушательница, в добрый путь к настоящей любви к себе.